Глава одиннадцатая. Солнце взошло в шесть часов утра. Сегодня Кормак видел этот момент своими глазами. Хотел убедиться, что операция пройдет благополучно. А потом дожидался Тима. Водитель скорой помощи должен поспать хотя бы несколько часов, прежде чем его опять пустят за руль. Но Кормак не возражал против того, чтобы подождать. Некоторое время посидел с родителями Айли. Джоанна осталась в Киринфихе. поэтому на звонки из лондонской больницы отвечал тоже Кормак, предварительно разъяснив, кто он такой. Беседуя с сотрудниками клинической больницы мирового класса, невольно робел, чувствовал себя так, будто сдает экзамен. Однако постарался сообщить как можно больше подробностей из истории болезни Айли и описать ее нынешнее состояние и настроение. Похоже, в Лондоне их работы сочли более или менее удовлетворительной. Самолет приземлился в начале второго ночи. Еще одна скорая понеслась по дорогам, мигая зелеными огнями и завывая сиреной. Ну а если эти звуки кого-то разбудят, что ж, тут не до того. Вот из машины выскочили люди и побежали к больнице. Медицинский термоконтейнер совсем маленький, неприметный. Посмотришь на него и не подумаешь, что внутри целая жизнь. Удивительно. Им улыбнулась невероятная удача. Совместимость просто идеальная. Глядя вслед трансплантологам, кормак. Мысленно произнес короткую молитву, вспомнила о погибшем мальчике, отдавшем Айле свое сердце. Подумать только, как им повезло. Оставалось надеяться, что операция пройдет без осложнений. В шесть часов утра лиса сдалась и решила вставать. Уже рассвело. Девушка потерла красные, воспаленные от слез и бессонной ночи глаза. Что ж, хотя бы сегодня она попадет в душ первой, смоет себя все дурное. Общежитие для медсестер есть один плюс. Топят здесь даже слишком хорошо, поэтому горячей воды всегда в избытке. Правда, напор маленький, поэтому она скорее капает, чем течет. Собрав волосы в узел на затылке, Лиса простояла под душем, сколько смогла. Наверное, правильнее было бы включить холодную воду, чтобы взбодриться. Но сейчас она просто не в состоянии вынести еще и резкий перепад температур. Ее тело будто придавливало к земле. Даже под струями воды она чувствовала себя уставшей, грязной, мерзкой. А еще, чтобы не говорила Ким Анг, Лиса очень боялась дисциплинарного слушания.